«Это мое решение, Чарли. Что касается животных, то боюсь, что здесь мне не удастся помочь вам. Даже если ответ из Тхимпху окажется благоприятным, я бы не рискнул расстаться ни с одним из яков. Кто знает, что встретит меня в такой стране, как Бутан. Надеюсь, вы не осудите? Об этом и речи не может быть. Я и так благодарен вам безмерно».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 Если бы вы знали, сколько я терпелся с этой бронзой, круто меняя тему, признался Смит. Она теперь в моде и стоит довольно дорого, но если повсюду, будь то Непал или Ладак, вы можете купить практически любую статуэтку, то здесь, извините, ничего подобного. И я говорю о пустых, не снаряженных отливках, о металле не более...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 Однако, вопреки всему, речь оставалась связной.